сэр Джервис повернулся на каблуках и начал расхаживать поюту, ибо был слегка сердит, хоть и не злился. Подобные маленькие диалоги часто случались между ним и капитаном, и последний знал, что самым большим недостатком его командира был избыток отваги, тогда как его собственная репутация была слишком хорошо известна, чтобы бояться проповедовать осторожность. Наряду с честью флага И своей собственной для Гринли, пожалуй, ближе всего были честь и достоинство сэра Джервиза Оукса, под чьим началом он служил как гардемарин, лейтенант и капитан. И его командир знал это обстоятельство, благодаря которому прощались гораздо большие вольности. Пройдясь быстрым шагом несколько раз взад и вперед, вице-адмирал начал обретать хладнокровие и забыл об этой приходящей вспышке бурных чувств. Гринли, со своей стороны уверенный, что трезвый ум главнокомандующего не применит оценить факты, представленные ему столь ясно, был рад переменить тему. Они продолжали беседовать в самой дружеской манере, и сэр Джервис был рад необычайно, откровенен и общителен, желая показать, что не испытывает неудовольствия, а предметом обсуждения стало состояние корабля и настроение команды. «Вы всегда готовы к бою, Гринли!» — сказал вице-адмирал с улыбкой, завершая беседу. — Когда в этом есть необходимость. И точно так же всегда готовы указать, что неразумно ввязываться в бой, если считаете, что этим ничего не выиграешь. Однако вы не заставите меня бежать прочь из-за тени или сигнала. А это, в общем, одно и то же. Так что мы пойдем прежним курсом, пока французы не окажутся у нас точно по правому борту. Тогда хватит времени, чтобы решить, что делать дальше. — Вижу парус. — закричал один из Марсовых, и этот крик немедленно обратил все взгляды на Крюйс Селлинг, откуда раздался возглас. Из-за очень сильного ветра было трудно разговаривать даже с помощью рупора, и матросу приказали спуститься и доложить, что именно он увидел. Разумеется, он сперва вступил на полуют, где его ждали адмирал и капитан, а вахтенный офицер, которому он непосредственно подчинялся, без возражений предоставил двум своим начальникам допросить его. «На каком расстоянии вы видели пару, сэр?» — спросил сэр Джервис немного резко, ибо подозревал, что то был всего лишь один из тех кораблей впереди, о которых уже сигнализировали. «Там, на юге-востоке, а, сударь?» «Нет, сэр Джервис», — отвечал марсовой, одной рукой подтягивая штаны, а другой приглаживая волосы на лбу. «Вон там, на северо-запад от нашего на ветреного борта. Это вовсе не французские парни из графства Фарвелена». Сноска. Игра слов. По-английски это звучит, говоря современным языком, как «классный мужик». Ибо простые матросы флотилии считали, что именно так правильно произносится имя их храброго противника. А одиночное судно с прямыми парусами, прижатое ветром совсем вроде как все мы. Это меняет дело Гринли. Откуда вы знаете, что у него прямые паруса?» — Ну, сэр Джарви, ваша честь, оно идет под зарифленными фока и грота парусами, под взятым на три рифа гротом. Насколько я смог углядеть, сэр? Дьявол его принес. Этот парень, должно быть, страшно спешит, если идет под такими парусами при этаком ветре. Может быть, Гринли, что на горизонте передовой корабль блюотера Не думаю, сэр Джервис, в таком случае он слишком бы далеко ушел на ветер от любого из своих двухпалубных судов. Это может оказаться корабль-разведчик-француза, сменивший галс, чтобы удержаться на своей позиции и идущий на всех парусах, потому что ему не по наше появление. В таком случае он должен хорошенько лавировать против ветра, чтобы уйти от нас. Как твое имя, парень? Том Дэвис, если не ошибаюсь? Нет, сэр. «Джек Браун, что, впрочем, то же самое, ваша честь. Мы без церемоний насчет имен». «Ладно, Джек, сильно дует наверху. Так что хлопотно удержаться?» «Ничего особенного, сэр Джарви. Прокрессировав зиму и весну в бескайском заливе, я считаю, что это не больше, чем ветерок. Парню хватит нескольких пальцев, чтобы удержаться на салинге там, наверху». «Гелли Гоус, Джека Брауна вниз». «В мою каюту, и налейте ему добрую чарку, чтобы он еще крепче держался наверху». Такова была манера сэра Джервиза, дабы загладить несправедливость, причиненную матросу неверным предположением, будто он ошибся насчет нового судна, и Джек Браун отправился на Марс, преданный главнокомандующему. «Столь малого!» «Стоит великому и могущественному стать популярным, что люди подчас удивляются, обнаружив, что некоторые ведут себя иначе. Но если мы вспомним, что быть справедливыми – это и их долг, то повод для удивления пропадет. Ибо справедливость – это именно то качество, коему значительная часть рода человеческого более всего относится враждебно. Прошло полчаса, а никаких дальнейших донесений сверху не поступало». Однако через несколько минут воинственный просигналил адмиралу о чужаке по его наветренному борту. А вскоре затем бодрый сделал то же самое. Но ни тот, ни другой не сообщили, что это за корабль. И поскольку курс в основном оставался неизменным, а неизвестное судно приближалось, правда медленно, несмотря на необычное число парусов, поднятых на нем, под конец упомянутого отрезка времени корабли со стороны юго-востока стали видны с палубы. Океан так побелел от пены, что было нелегко различить корабль под зарифленными парусами на достаточно большом расстоянии. Но с помощью подзорной трубы оба и сэр Джервис и Гринли убедились, что количество кораблей противника на южном направлении возросло до двадцати с появлением еще одного, о котором просигналили с после ее первого донесения. «Некоторые из этих судов, однако...» Булли невелики по размеру, и вице-адмирал после долгого и тревожного обзора опустил трубу и повернулся к капитану, чтобы обменяться мнениями. «Итак, Гринли, — спросил он, — что делать теперь с ними? По моему подсчету, у них 13 линейных кораблей, два фрегата, четыре корвета и люгер, то есть всего 20 парусов». Насчет 20 парусов не может быть никакого сомнения, сэр Джервис, хотя суда за кормой еще слишком далеко, чтобы говорить об их размерах. Я думаю, что скорее окажется четырнадцать линейных кораблей и только три фрегата. Это, пожалуй, многовато для нас. Без Блюотера, конечно. Его пять кораблей, расположившиеся к западу, открыли бы для нас благоприятную перспективу. Мы могли бы держаться поблизости от господина до Вервилена, пока ветер не утихнет, а потом выразить ему свое почтение. Что вы на это скажете, Гринли? Момент не очень-то подходящий, сэр Джервис, пока с нами нет второго дивизиона. Но вон там подают сигналы с борта Бодрого, Воинственного и Бленхейма. Да, они хотят нам что-то сообщить насчет парня за кормой и по ветру. Давайте, Бантинг, поведайте нам новости. Неизвестный идущий курсом Норд-Вест показывает код друида, механически считывал по книге офицер связи. Какого черта? Значит, Блюотер не может находиться далеко отсюда, предоставить Дику держаться на отведенном ему месте» у него чутье на боевой порядок и он всегда оказывается на том самом месте где я хотел бы чтобы он был чувствуя себя настолько по свойски как будто его корабли именно здесь и построены код друида значит цезарь и остальные идут в линию прямо по курсу дальше к северу держать против ветра даже у нас в кильватере